Глава одиннадцатая. <как> Метровый шип пробил мою броню, обмотку и, соответственно, грудь, но не критично. Сразу как приземлился на спину, уперся руками в зазубренный шип и начал медленно его вытягивать. Судя по ошметкам, за одной от легких избавился, а также вытащил из раны отломки ребер. Поняв, что теряю сознание, немедленно пустил весь запас сил на заживление. Дело пошло куда лучше. особенно после того, как я освободил внутренние резервы, и уже через несколько секунд я смог подняться на четвереньки. А я тебя вижу. Четвероногий уродец с наростом на спине потерял свою мишень из виду, и я смог заметить его первым. Манной все так же нет, иначе эта схватка закончилась бы за доли секунды. Пришлось по старинке, ножками. Урод, что достигал примерно полутора метров в высоту, уже зарядил очередной шип и повернулся на звук. Хлопок, и снаряд на бешеной скорости устремился в меня, но я успел отскочить в сторону. Шип воткнулся куда-то в землю за моей спиной, а я начал разбег. Сколько по времени он будет перезаряжаться? Вот сейчас и узнаем. Быстро. Даже очень. Две-три секунды, и новый снаряд отправился в меня, но к этому моменту я успел затеряться в низенькой растительности. Шуржа кустами я огибал противника по дуге, периодически уклоняясь от одного снаряда за другим. Они не могут быть бесконечными. Но даже если так, дистанция постепенно сокращается, и уже совсем скоро можно будет перейти в лобовую атаку. Беда в том, что топор я потерял еще после первого попадания. Щит остался лишь в моей доброй памяти, а другого оружия я с собой не прихватил. Остаются кулаки. Будет трудно, ведь тварь, судя по ее виду, рассчитана не только на дальний бой. Метатель шипов был когда-то человеком, но об этом напоминает лишь его форма головы и количество конечностей. В остальном же отличий хватает. Тонкие костяные наросты словно чешуя покрывают все его тело, Хищную, наполненную острыми кривыми зубами пасть, язык не повернется назвать ртом. Глаза также нечеловеческие, несоразмерно увеличились в процессе эволюции. Лапы по обыкновению венчают длинные когти. Сейчас они помогают занимать более устойчивую позицию для стрельбы, но я уверен, как только я подойду ближе, их функция резко поменяется. Хоба! Уклонившись от очередного снаряда, что прошел касательной, оставив на моем плече глубокий порез, я устремился в лобовую атаку. Если дать возможность выстрелить снова, это может закончиться для меня плохо. Стрелок оказался довольно медлительным, но при этом сильным и прочным. Да и вообще, изначально было понятно, что сильным измененным сражаться в рукопашную легко не будет. Пока я добежал, тот успел перезарядиться. Вот только навестись я ему не дал, практически вплотную начав его обходить. Грузная туша попыталась развернуться, но, поняв, что за мной не поспеть, начала размахивать своими лопищами. На самом деле навык рукопашного боя — это то, что надо было приобрести давно. Он не столько учит, как правильно махать кулаками, сколько повышает реакцию и позволяет уклоняться, опираясь исключительно на инстинкты. но сейчас инстинкты мне твердят что лучше отсюда свалить еле дотянувшись до челюсти монстра я влупил по ней что из силы и послышался хруст костей моих Заживление с поломанной костью справилось быстро стоило воткнуть ее на место но осадочек остался уклонившись от медленного размашистого удара я поднырнул снизу и со всей дури засадил пяткой по колену противника на этот раз хрустнули мы вместе но у зомби нет такой регенерации, как у меня. Интересно, они вообще заживают? Есть ли у них природная возможность к восстановлению? Скорее всего, да, и основывается она на поглощении крови или живого мяса. Ведь когда жертва умирает, она чаще всего становится их собратом. Треснутое колено подогнулось в обратную сторону, и монстр начал терять равновесие. крупицы маны вложенные в толчок направили его в нужном мне направлении и он завалился на бок а толку бить ты -то его бесполезно большие глаза значит попаду в очередной раз отскочив и пропустив мимо себя когтистую пятерню подобрался к уродливой и искорежной многочисленными мутациями к голове он попытался достать меня зубами на все без толку глаза оказались уязвимой точкой Удар за ударом, сдымая вверх фонтаны гнилой крови, я вбивал кулаки в морду твари, но та еще долгое время пыталась достать меня хоть чем-то. Ведь достала. Подумав, что монстр уже ничего не видит и не чувствует, я окончательно расслабился. Когтистые лапы я контролировал боковым зрением, а вот про костяную пушку, что располагалась у него по спине, окончательно забыл. А тварь не забыла. Стоило мне на одно лишь мгновение подставиться — штак! Бедро пронзило острой болью и меня отбросило на несколько метров. Шип пробил ногу насквозь, и из раны сразу хлынула кровь. Вроде ничего страшного, жизненно важные органы не задеты, но продолжать бой в таком состоянии опасно. Но не успел я избавиться от зазубренного костяного снаряда, как в здоровую ногу впились когти. Монстр не отключился и не сдох. Пусть он ничего не видит и, скорее всего, не ощущает во мне жизнь, но вычислить меня оказалось нетрудно. Вцепившись в мягкую плоть, он начал подтягивать меня ближе, разинув страшную пасть. Мне оставалось лишь бить по лапе, но защищенная костяной броней конечность никак не хотела поддаваться. Крак! Белый зверь появился, словно из воздуха. Он бесшумно вылетел из зарослей и впился зубами ему в поломанную ногу, резко дернув на себя. Конечность оторвалась, но Пушок и не думал останавливаться. Откусив ломоть гнилого мяса, он сразу проглотил его и принялся за следующую конечность, помогая себе когтями отделять от мертвеца запчасти. Ослепленный зомби окончательно про меня забыв, попытался схватить белого зверя но все без толку. Тот каждый раз растворялся в воздухе, чтобы через мгновение появиться рядом и атаковать снова. Видал чумагют. Только я улегся на мягкую траву, чтобы понаблюдать за экзекуцией, ко мне подлетел огонек. Пушок не пытался убить мертвеца, а лишь жадно поглощал его плоть, не давая тому умереть. Даже я более гуманный. Я ничего отвечать не стал. Просто продолжил вытаскивать из ноги занозу и залечивать множественные переломы и раны. Пушок там и без меня разберется. Тем более он уже наелся и просто катает по полю обрубок, оставшийся от мертвеца. Тот, правда, пытается укусить зверя, но все без толку. Что ж, не мне его судить. Если весело, пусть играет хоть в баскетбол. Сегодня я посмотрел иначе на своих... Э, питомцев? Ведь дух огня — это тоже питомец своего рода. Эй, я все слышу! Ну а что? Манны, скопившейся за время отдыха, вполне хватило на материализацию духа. Тот превратился в птицу, но улететь я ему не дал, схватив за лапу. «Ты же вроде как птица, да еще и согласился год мне служить». «Все, завязывай». «Давай я буду твоим партнером», — ответил Феникс. «Или ворон?» «Просто красного цвета». «Каркает, вроде похоже». «Не, слугой», — предложил я. «Младшим партнером», — все не унимался дух, пытаясь вырваться из моей хватки. «Сотрудником». Дух затих и начал переваривать предложение. Обмозговав, он кивнул головой — И в этот момент мана у меня закончилась, так что он растворился в воздухе. Сотрудник и питомец тоже сойдет. В любом случае, они мои. Интересно, как мне с ними работать после отключения системы? Ведь рано или поздно я смогу победить в испытании, и тогда мир изменится навсегда. В любом случае, по-старому не будет. К власти придут те, кто успел овладеть большим количеством оружия, а системщики вновь станут никем. Но не я. Полученные навыки никуда не денутся. А также дары навсегда останутся со мной и, возможно, будут передаваться по наследству. Нужно больше денег, на них покупать навыки и делать свое окружение сильнее. Да много чего нужно. А я тут расселся, как лентяй. Да, сил практически нет, но так или иначе надо что-то делать. Заканчивай, Пушок. Сразу после моей команды плевун набросился в пыль Изверек, собрав награды, лениво побрел в мою сторону. «Сгорилы, собери тоже, а то ходить больно». Как ни странно, он меня послушался. Только посмотрел как-то недобро, но это дело для меня уже привычное. «Да, и топор захвати!» — крикнул я вдогонку и спрятался на водительском месте автомобиля, начав ковыряться с проводками. «Может, понаглеть и на шею ему сесть?» «Нет, всему свое время. Надо для начала как-то сдобрить». Пикап завелся как родной, и мы двинулись обратно в поселение. Да, я собирался сразу отсюда рвануть в город и начать операцию по замуровыванию мертвецов, но сил совершенно не осталось. Так еще и эксперимент придется заново проводить. Обмотка, которая скрывала меня от мертвецов, была пробита шипом. Она помогает, но лишь от обычных мертвецов. Из-за этого могут возникнуть проблемы. Но, увы, тут ничего не поделаешь. Работу выполнить надо, и никто, кроме меня, этого сделать не сможет. Разве что Маша... Нет. Дело слишком серьезное и опасное. Конечно, именно ради подобных целей я и взял ее в команду. Но это уже слишком. Если ее засекут, то это гарантированная смерть. А в моем случае можно еще побарахтаться. Как минимум есть скачок, но если он не поможет, обрасту шерстью и активирую ярость. Это в самом крайнем случае, зато гарантированно сработает. Даже если сдохну, утащу за собой большую часть Орды. А потом уже людям останется наградки отсюда в форме вывозить. Ну уж нет, мои наградки достанутся только мне. Что-то задумался. Даже не заметил, как приехал к самому дому. Пушок, скрипнув железом и немного помяв борт пикапа, выпрыгнул на улицу и побрел куда-то в известном ему одному направлении. «Наверное, гадить. Куда ж еще?» «Я же отправился на покой». «Леша», уже находясь в дверях, услышал знакомый голос сзади. «Ты бы хоть говорил что ты и куда. Тебя все потеряли. О, привет, Лика. Зайдешь?» Пригласил я ее, хотя самому хотелось одного. «Лечь и уснуть, наконец». «Ты что, все нормально?» Она увидела, что вся моя одежда залита кровью, а местами даже налипли кусочки легких и прочего ливера. «Быстро ложись!» Тут я спорить не стал, ведь ее желание полностью совпало с моим, на сто процентов. Лежать это я могу, умею, практикую. Последнее, что запомнилось, — это яркая вспышка света и тепло по всему телу. «Дум-дум-дум!» «Да ну хорош!» Стук в дверь с каждой минутой становился все настойчивее, и мне пришлось, наконец, встать. Но довольно скоро я понял, почему мой гость так нервничал. Пожаловали военные, в количестве пяти штук. Судя по всему, они уже переговорили с Виктором, и тот отправил их договариваться уже со мной. Не самое его взвешенное решение, я бы сказал. Бойцы пришли с мирными намерениями и проявили такт, не став заходить в дом без приглашения. А может, попросту не смогли. Когда я спустился вниз, дверь уже была открыта, но не зайти в нее, ни уйти его свояси, мужики уже не смогли. Сзади их окружила рычащая стая, а спереди весь проход занял невиданный белый монстр. Клыки его одним видом внушают уважение и страх. Это когда его пасть закрыта. Сейчас же она в боевом положении, а потому солдаты не придумали ничего лучше, кроме как начать долбиться в дверь. «Пушок, впусти их!» — крикнул я своему питомцу, и тот с полным разочарования взглядом медленно побрел на выход, растолкав бойцов своей грузной грустной тушей. «Пушок?» — у одного из бойцов отвисла челюсть. «Серьезно? А че он не пушистый?» «Помацый, приятная шерстка!» — кивнул я вслед зверю, но никто трогать его не изъявил желания. Я пригласил солдат присесть на диване в гостиной, а сам расположился на табуретке, усевшись напротив. Разве что сгонял до холодильника и выгреб оттуда все, что только влезло в руки. от полковника Гадина сообщил мне, судя по всему, старший в их группе. усмехнулся я. Тяжело его дочке было бы в школе. Мои каламбурчики ожидаемого результата не принесли, бойцы так и сидели с хмурыми лицами. Так что пришлось перейти сразу к делу. В общем, все как с Еленой. Только с этих ребят я запросил тысячу монет в день. Все-таки они ни разу не пытались посадить меня в тюрьму. Да и среди них нет Иры. Хотя и денег у вояк определенно больше. В первый раз я прогуляюсь с вами, а потом уже будете действовать самостоятельно. Закончил я инструктаж. Сколько у вас будет отрядов? Сегодня мы одни. Еще пять отрядов готовятся завтра. Ну, пять так пять. В любом случае, после выполнения тестового задания, я отправлюсь к их командиру. Во-первых, договариваться о цене аренды гостевого домика, и, во-вторых, предложить новое дело. Но сначала задание. Выбирать позволил старшему группы. Он минут на пять потерялся, изучая список, но потом все же подыскал что попроще. Вот. Указал он в пустоту, но, поняв, что я не вижу его интерфейса, хлопнул себя по каске. Системный, кстати говоря. Номер назови лучше. Задание и правда простое. Убить какого-то зомбака, причем на нашей планете. Очевидно, мертвец разумный, но без особых мутаций. Вокруг него собралось порядка 500 зомби, но измененных среди них довольно мало. Из сложностей климат. Засушливый и довольно жаркий. Я бы сказал, что это где-то в Африке. К родственникам Ивана сгоняю, в общем. Переодеться после недавней схватки я не успел, но бойцов это, казалось, нисколько не смущало. Ну и что, обмотан человек кишками и облит кровью. Подумаешь, эко невидаль, а я заодно проверю, не повредилась ли моя обмотка. Новая локация ожидаемо встретила нас с горячим сухим ветром. Вся наша группа мигом вспотела, но никто по этому поводу даже не заныл. Обелиск, к которого мы оказались, располагается на окраине небольшого городка. Даже, я бы сказал, в деревне. Самые высокие дома здесь двухэтажные. Объект выполнения задания как раз находится в центре поселка, что значительно сокращает временные затраты. Группа вояк действовала довольно слаженно. Пусть у них нет средств связи, но даже так, они спокойно общались жестами, не поднимая лишнего шума. Я сразу отделился от них, поняв, что тут легко справятся и без меня. Оставив их в стороне, пошел к центру поселка, чтобы успеть занять удобную позицию для наблюдения. Как раз крыша одного из зданий подошла для этого как нельзя лучше. Отсюда и посмотреть можно на грядущую красочную битву, и в случае чего успею помочь. Что радует, обмотка не пострадала. Я без труда протолкался сквозь обычных мертвецов И даже встреченные мною слабо измененные никак на меня не отреагировали. Круто. Можно надеяться на успех в предстоящей миссии. Бойцы немного от меня отстали. Пришлось посидеть минут 15 под палящими лучами солнца, прежде чем послышались звуки боя. Но совершенно не там, где я ожидал. Чуть ли не с противоположной стороны площади. Солдаты были вооружены преимущественно копьями, и у двоих в руках был лук, Про набор способностей остается лишь догадываться, но не думаю, что сюда отправили самых слабых. В будущем все они станут командирами своих групп, а слабаков на такую роль никто назначать не будет. Прогремел взрыв, и орда ринулась в одну сторону. Разумный, что до этого, казалось, спал, начал внимательно разглядывать, что же там взрывается, спрятавшись за спинами громил. Бах! Прогремел выстрел, и разумная тварь тут же обратилась в серый прах. «Это все?» — возмутился я. Еще пару секунд назад я жалел о том, что не взял попкорн, а теперь представление вовсе закончилось, не успев начаться. Все по уму. Отвлекающий маневр, судя по всему, при помощи стрелы с привязанной к ней взрывчаткой. Разумный, ожидаемо, спрятался за своих подчиненных, но опасность он ожидал совершенно с другой стороны. Видимо, вояки уже успели вычислить какие-то общие паттерны поведения разумных, и тактика уже отточена до идеала. Винтовка с торговой площадки. Стоит такая десятку или около того. Сам на нее облизывался, но до покупки руки так и не дошли. Это сколько же у них бабла? Боюсь представить, но на экипировке они не экономят. На группу одна сумка. В ней хранилась основная часть амуниции. Мне оставалось лишь аплодировать, причем стоя, если бы не одно «но». Я, как опытный проходильщик заданий прочих испытаний, изучил его максимально внимательно. Да, объект более чем простой, но вот в возможных опасностях и трудностях были четко указаны животные и на первом месте всевозможные падальщики. У них сейчас полное раздолье, ведь мертвечина буквально бродит повсюду. Еще пара месяцев, и от этой орды остались бы рожки до да ножки. В частности, в этой деревне главную опасность представляют грифоны. Это такие уродливые птицы с длинной лысой шеей, большим клювом и довольно крупными габаритами. Они изначально жрали исключительно мертвечину, а теперь вышли на новый уровень. Неспроста я залез на крышу. Отсюда лучше всего видно, как огромные птицы, размером с небольшой самолет каждая, приближаются к деревушке, оккупированной мертвецами. Громкие хлопки не могли не привлечь их внимания, а потому я изначально был уверен в том, что они к нам прилетят. А вот бойцы пока приближающиеся угрозы не заметили и от бесплатного переноса домой отказались. Что ж, вот теперь можно будет посмотреть на действительно интересное представление».